Азамат высоко задирает брови и намеревается сказать что-то ужасно извитительное о моих манипуляциях, но ему не дают. В нашу гостиную внезапно врывается Алтынгерил с оплом. Вы чего орёте на всю улицу? Вы что, поссорились? Азамат, ты с дуриел? Я уже совсем собираюсь сказать какое-нибудь хамство, но тут Азамат наклоняется ко мне, и мы долго выразительно целуемся. Я успеваю забыть Что Тонгирель вообще тут есть, но отдаматно напоминает. Он тоже мой Закидон, говорит. Не надо с ним ругаться. Договорились? Так вот, иду это я из клуба и думаю: "Вот чёрт, и бабам противным брожи не плюнула, и в рамках приличий не удержалась. Пусть надо было или всё терпеть, или устроить полноценный скандал, а то ни наш, ни ваш". Я сам вот сейчас ещё скажет, что не надо было с ними ругаться. Тут ведь так принято. А то ещё начнёт мне доказывать, что они были правы. И что-то мне с каждым днём труднее его любить. Скозь весь этот муданк, прости, господи. Захожу домой, а там гости. Алтынгерел, Эциган и Тирбеш. Интересно, а меня, значит, не позвали. И по каким соображениям? Эциган вообще, кажется, не рад меня видеть. О, Лиза, ты уже вернулась? задаёт бессмысленный вопрос Замат, входя с кухни с тарелкой какой-то еды. Нет, я тебе мирющусь, борчу я, броняя свою телесную оболочку в кресло, предварительно выкинув из него пенковую упаковку от нового сервиза. Мужики загадочно переглядываются. Но «Ну как клуб продолжает идиотский вопрос о Замате? А то ты не видишь, я в восторге. Нет он что нарушно. Вижу, вижу, говорит он примирительно. Просто интересно, чем они тебе так досадили? Вроде все приличные женщины. Мне очень много чего хочется сказать, но я сдерживаюсь при гостях. Конечно, все свои, и меня они видели в состоянии полухуже, чем сейчас. Но всё-таки так истеричкой просыт не толк, если буду по каждому поводу при всех сцену устраивать. Да и объяснять опять, почему меня так издевает как та скорпята Замата, я немного стесняюсь. Алтынгериу мне и так украденную душу всё время припоминает. А Замат нависает над спинкой кресла и гладит меня по голове. Его коса ложится мне на плечо. Ну рассказывай уже, любопытно ведь, что ты с ними не поделила. Что, что? Отмахиваюсь. А то сам не знаешь. Тебя, естественно, А поподробнее. Да ничего интересного. Начали тебя пускать. Один раунд я выдержала, но потом, в общем, они реально отвратительные вещи стали говорить. Я встала, сказала типа: "Не хотите меня видеть? Так и скажите". Они, видимо, не поняли, чего это я. Потом пошушукались и говорят такие: "Сходила бы ты к духовнику". Не знаю уж зачем. Ну, я попрощалась и ушла. И что, даже никого не побила? С каким-то даже разочарованием уточняет Алтынгирел. И уродкой не обозвала. Ну, я, конечно, очень хотела, но как-то, в общем, можешь считать, что вы с Азаматом меня выдриссировали. Я решила сначала поинтересоваться, нет ли тут какой-нибудь культурной заморочки, а уже потом пойти и придушить их по одной. Алтынгирел делает очень кислую рожу. Азамат вдруг принимается хохотать. Тирбиш расплывается в широченной улыбке, а Эцган единственный реагирует вербально. Так нечестно, капитан. Вы Тирбишу подсказали. До меня наконец доходит. Пинковая упаковка от сервиза, к счастью, не влетела далеко, так что я успеваю настучать ею всем троим, прежде чем они осознают, что я вооружена и опасна. Азамат, стратегически занявший позицию за креслом, всё-таки уворачивается. И сколько же ты поставил, дорогой? Прочу-я, понимая, что догнать и треснуть я его всё равно не смогу. Ну что ты, Лиза, я не ставил, это была даже не моя идея. Вот Эцган с Алтангирелом продоли изрядно, особенно Алтангирел. На что он ставил? У меня вопросов нет. А остальные двое? Ербиш выиграл. Ах вот на повествою это Замат, попрежнему держась за кресло. Он ставил на то, что ты разозлишься, но сдержишься. А этцеган, а я вообще хорошо о вас думал, обиженно заявляет этцеган. А вы меня бить. Я ставил на то, что вы ни с кем не поругаетесь и вернётесь в хорошем настроении. Ах вот чон так скис. Погодите. Хочешь сказать, ты думал что я стерплю, когда моего мужа обижают? Ничего себе, хорошо ты обо мне думал. Дет, да я тебе ещё мало врезала. К сожалению, догнать Этсагона тоже нереально. Приходится швырнуть него пенкой и наплевать на всё это. Решив, что я снова смиренная, мужики растаживаются по местам. Лизонька проникновенно говорит о Замат, нагождая меня муданским уменьшительным.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 Может быть, меня мы бы правильно поняли. А так просто решили, что я со странностями. Так что в клуб я продолжаю ходить, и меня это не слишком радует. Про заматы больше никто не заикается, но зато своих мужей они поносят, так что у меня уши вянут. Тольши часов в день я там просто высидеть не могу. А учителя по части крои и шитья из них тоже не супер. Потому что у каждой свои узоры и приемы, передаваемые из поколения в поколение внутри семьи, и делиться ими с соседками ни одна не хочет. Шов говорит, должен получиться вот такой, а как его делать, сама догадывайся. Вот и лежим мы со Заматом в лесном демоне, грызем с урчинные лапки и треплимся об всякой фигне, хотя вообще-то говорить надо о насущном. А Замат солнышко. А ты не хочешь куда-нибудь съездить на несколько дней? Он моргает на меня как-то обиженно. Я тебе мешаю, о господи! Он не исправим. Я имел в виду вместе съездить, естественно. А, а куда ты хочешь? На Гарнет? Да нет, зачем сразу на Гарнет? Просто из города куда-нибудь развеяться, погулять. У тебя помнится, табуны какие-то несметные имеются. Да вообще, я же вижу, как ты смотришь на дорогу из города.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 Это тебе не парк на Гарнетте. Там же снег лежит, холодно. Здесь в столице климат мягкий, а уже даже на северной оконечности Дола, где моя табуной, там совсем не подходящие для тебя температуры. Я тебе открою страшную тайну, говорю. В моем городе на Земле зима длится полгода, а где бабушка живет, там и все три четверти. И морозы до минус сорока по Цельсию.